Джонс — человек обширного ума, восхищавшийся великим и героическим как в жизни, так и в романах, и лучше ему вовремя спохватиться и поискать другого чтения.